Глава вторая. «Для начала ты должен дать клятву на артефакте, что никогда не выдашь знания, которым я тебя научу», строго произнес мой собеседник. Осознав требования Люциуса, я нахмурился. Нет, я его, конечно, прекрасно понимал. Отдавать в чужие руки секретные знания, копившиеся в роду веками, это серьезный шаг. И каждый на его месте захотел бы подстраховаться. Однако мне не хотелось создавать себе ограничения такого рода. Но, к сожалению, у меня не было выбора. Неизвестно, как отреагирует на мой отказ Люциус, что перевесит свиток для Али или тайна создания рун. Проверять это совсем не хотелось. Так что, когда Люциус достал клятвенный артефакт, я все же дал клятву. Теперь пришла пора учиться. Сейчас я покажу тебе, как выглядит руна огня рода Сырендар. С довольным видом произнес мой учитель. Услышав это, я пришел в трепет. Наконец-то я добрался до своей цели. Главное понять, как это плетение устроено. После этого я не сомневался, что смогу модернизировать уже имеющееся заклинание с помощью главного моего оружия на нынешний момент науки. И вот тогда посмотрим на тех, кто попытается меня остановить». Пока я размышлял об этом, Люциус вытянул руку вперед и начал создавать руну. Тысячи тончайших нитей самых разнообразных цветов начали переплетаться между собой в странных причудливых узорах. Этих нитей было настолько много, и их структура настолько сложна, что я на время выпал в прострацию. Ведь даже в своих самых пессимистических ожиданиях я не предполагал, что руны будут настолько сложны для моего понимания. Однако старик все продолжал создавать плетение, и длился этот процесс в течение десяти минут. Под самый конец я видел, что Люциус немного устал. Судя по сложности этого плетения, создание руны далось ему на удивление просто. Да... А вот что значит древний род и вековой опыт. Мне бы точно пришлось долго возиться с этим». «Ну, вот и конец. Все запомнил». Люциус улыбнулся краешком губ и тут же звонко рассмеялся. «Ладно, я шучу. Даже самый гениальный маг не сможет быстро разобраться, как создавать руну. Тебе предстоит много учебы, если хочешь освоить это ремесло». Но у меня нет много времени. Скоро начнется война, и тогда мне уже будет недорун, возмутился я. Ну, это значит, что у тебя есть стимул учиться быстрее. Пожал плечами Люциус. Впрочем, руны не единственное, что нужно для создания артефактов. Также тебе придется освоить гравировку рунических цепей и выучить рунный алфавит, благодаря которому эти цепи создаются однако к этому ты сможешь приступить только когда выучишь свою первую руну. «И как будет проходить процесс обучения?» — изогнул я бровь. «Знания о рунах передаются в каждом древнем роде из уст в уста. Нет ни учебников, ни записей, ни книг. Свитки с рунами не создаются, так как ни один древний род не хочет» чтобы знания о рунах попали в чужие руки. Так что в течение всего обучения я буду показывать тебе отдельные составляющие рун, и ты будешь пытаться их повторить. Потом мы уже будем складывать эти составляющие вместе. Следующие четыре дня я упорно пытался воспроизвести руну, которую показывал мне Люциус. Причем происходило это практически весь день с небольшим перерывом на обед. Я поставил для себя задачу просто запомнить ее. Понять, как она устроена, было пока что выше моих сил. Однако, если верить словам старика, обучение шло очень быстро, и он неохотно сообщил, что я его сильно удивил. Чтобы работать в таком темпе, Люциусу приходилось постоянно показывать мне руну но спустя какое-то время стало понятно, что он сильно устает. Тогда его заменили другие представители рода Сорендар, которые менялись по очереди, так как выдержки у них было меньше, чем у старика. И вот, на пятый день титанических усилий, я, наконец, освоил свою первую руну. И сейчас стоял перед Люциусом в то время, как он смотрел на меня, улыбаясь. А теперь мы проведем экзамен. Покажи, как ты создаешь руны огня рода Сырендар. Кивнув, я приступил к работе. Это было невероятно сложно, но я справился. Тысячи магических нитей различных цветов переплетались в замысловатые узоры, и примерно через 30 минут у меня в итоге получилось успешно закончить руну. Выглядела она, как прозрачное нечто, висевшее в воздухе, словно воздушный пузырь. Отлично. Теперь я покажу тебе, как с помощью руны можно фиксировать плетение на материале. Сказав это, Люциус достал из своего пространственного кольца небольшой прямоугольный кусок металла. Это артефактная заготовка, уже полностью обработанная и готовая к нанесению рун, добавил он. Попробуй зафиксировать на ней огненное плетение чтобы в итоге получился артефакт зажигалка. Для этого нужно создать плетение, которое ты хочешь зафиксировать внутри руны, и впитать руну вместе с плетением в заготовку. Выдохнув, я вновь занялся магией. Создать плетение огонька было проще простого, и когда я это сделал внутри руны, та без проблем впитала мое плетение. После этого я осторожно перенес руну на заготовку, и та начала впитывать ее. Вокруг куска металла появилось огненное свечение. Я же почувствовал, как быстро убывает моя сила. Да, руны действительно требовали много энергии. Когда я уже решил, что ничего не получилось, свечение исчезло. Руна полностью впиталась в будущую зажигалку. Молодец, Ирос. Ты успешно зафиксировал плетение с помощью руны. Однако этого недостаточно, чтобы создать работающий артефакт. Теперь мне нужно научить тебя наносить рунические цепи, но сделаем мы это уже завтра. Сейчас же ты можешь отдохнуть. Довольный собой я возвращался в свою комнату. По дороге я вновь стал прокручивать в голове недавние события. Первая руна в моей жизни освоена. Это большой шаг на пути моего становления. Так что, добравшись до своих апартаментов, я, как обычно, обнаружил поднос с ужином. Обстоятельно перекусив, я выставил поддон за дверь, откуда его обычно забирала служанка, а сам с головой погрузился в медитацию, и длилась она до тех пор, пока я не услышал стук в дверь. Открыв глаза, я понял, что уже наступила ночь. Кто же пожаловал ко мне так поздно? Ирас, ты еще не спишь?» Услышал я вопрос от так хорошо мне знакомой красноволосой красавицы. «Нет, ты можешь войти». Вскоре моя дверь отворилась, и в мою комнату скользнула Алия, одетая в тренировочный костюм, идеально облегавший ее аппетитную фигурку. В руках у нее был магический светильник. За все пять дней пребывания в замке Сорендаров мы с Алией виделись всего пару раз и то мимоходом. Да и получалось перекинуться максимум двумя-тремя словами. Виной тому была моя большая загруженность. Я предыдущие дни не мог думать ни о чем, кроме Рун. По-видимому, девушка прекрасно понимала это и не хотела меня лишний раз отвлекать. Однако сейчас, после своего успеха, я понял, что мне надо немного отвлечься от учебы а что лучше близкого человека рядом. Да, не буду скрывать, именно таким человеком стала Алия для меня. Изначально я воспринимал ее только как ценный ресурс и ключик к рунам сорендаров. Но постепенно, шаг за шагом, узнавая девушку ближе, я чувствовал, что стал относиться к ней по-другому. Да и если я что-то понимал в этой жизни, сама красноволосая явно испытывала ко мне далеко не платонические чувства. Зайдя в мои апартаменты, Алия нежно мне улыбнулась. «Надо же, не ожидал такого, но приятно». «Ты не против, если я присяду?» — спросила девушка, переведя взгляд на кровать. «Да, конечно», — ответил я, поднявшись с пола, на котором медитировал. «Давай без церемоний, как в академии» да и мы не названном приеме». Аллея вновь улыбнулась и опустилась на кровать. Я же просто сел рядом. «У нас все это время никак не получалось поговорить», начала девушка. «Я понимаю, ты был занят, да и на меня навалились дела». «Интересны, какие это дела?» мысленно хмыкнул я, но вслух, разумеется, ничего не произнес. «Так ты же неспроста пришла». Ты что-то хотела? В первую очередь я хотела сказать, чтобы ты не обижался на тетю Эбигейл. Она хороший человек и любящая мать. Поверь, ей было очень тяжело пережить смерть Ланса. Он для нее был практически всем в этой жизни. И я очень надеюсь, что со временем ваши отношения наладятся, вздохнула Алия. Я же вспомнил недавнюю ссору с этой женщиной. Кстати, как ни странно, она даже стала забываться. Стоит признать, что я ее понимал. У меня не было детей, но если они у меня появятся, думаю, я любого за них порву. Я искренне считал, что в смерти Ланса нет моей вины. Он сам сделал этот выбор, но злиться на бедную женщину, которая потеряла сына, из-за ее резких слов я тоже был не намерен. Охватившее меня на том ужине чувство уже давно прошло. «Я понимаю ее горе и не обижаюсь», — успокоил я девушку. «Ты можешь рассказать, как погиб мой двоюродный брат?» Аля вдруг задала неожиданный вопрос. «Я все хотела к тебе подойти, когда на ужине узнала, что ты с ним был в этот момент. Дяди мне рассказывать почему-то не хотят, дедушка вообще прямиком к тебе отправил». Странно, чего мешает этим самым дядям все рассказать? Я думаю, что наш бой с Личем Сорендара уже буквально по косточкам разобрали. Ну, раз так, расскажу. Думаю, ты знаешь, что мы вместе с Ланцем и другими магами уничтожали Филактерии Лича. Твой брат сражался храбро и показал великолепное искусство владения магией. Кроме всего прочего, в его обязанности входила моя защита и... Если бы не он, то я бы, вероятнее всего, здесь не сидел. Так что я обязан Лансу Сырендару своей жизнью. Во время последней битвы с Личем, после того, как мы одержали победу, к нам попал трофейный свиток с рунами. Однако это оказалось ловушкой. Эта ловушка предназначалась для меня, но Ланс первый схватил этот проклятый свиток, из-за чего и погиб. Как-то так. После моего рассказа в комнате повисло молчание. Я смотрел на задумчивую девушку и невольно любовался ею. Наконец Алия заговорила. «Я все понимаю, Ирос. Ланс был хорошим братом и достойным человеком. Мне будет его сильно не хватать, но он сам сделал свой выбор, и винить тебя за его смерть нельзя. Мы маги. наша стезя идет рука об руку со смертью». Так что нам еще не раз придется хранить близких, как бы печально это ни звучало. Я буквально повторил слова, сказанные нам ректором после того самого смертельного боя с тварями. Вообще в этой полутьме атмосфера казалась интимной. Я пристально смотрел на девушку, чувствуя, как меня начинает тянуть к ней. Невольно я наклонился. Кожа Алии казалась настолько нежной, что я... Едва сдерживал желание до нее дотронуться. Ее влажные алые губы блестели при свете магического светильника, отчего мне безумно хотелось их поцеловать. Так что стоит признаться хотя бы самому себе, что я окончательно запутался, к кому из девушек я испытываю более сильные чувства — калии или кмелиан. Обе девушки были мне не безразличны, как и я им. И этот любовный треугольник не давал мне покоя, обещая перерасти в будущем в серьезные неприятности. Сомневаюсь, что мне позволят крутить Шуры Мура одновременно с принцессой целого королевства и наследницей древнего рода. К тому же в любой момент меня могут заставить стать законным супругом одной из дам, на что я пойти был не готов. Впереди мне предстояло много дел. И если же все закончится успешно но лучше сейчас об этом просто не думать. Я вернулся в первоначальное положение, Алия же ничего не заметила. Пока я размышлял и любовался девушкой, та сидела с подавленным выражением на лице, погрузившись в свои мысли, что, впрочем, не отражалось на ее красоте. Видимо, ей действительно тяжело дала смерть Ланса. Но вот Алия вроде вышла из своего состояния и уже посмотрела на меня своим обычным взглядом. «А как у тебя дела с рунами продвигаются?» — спросила она. «Сегодня, наконец, получилось создать артефакт», — гордо заявил я и рассказал о своем успехе. Девушка поздравила меня и, как мне показалось, весьма искренне. «Алия, хотел тебя спросить. А тебе наносили на кожу магическую татуировку?» — решил задать я, давно мучащий меня вопрос. «Да?» «Однако, пока я не выучу искусство, ориентированное на магию и огня, я не смогу использовать родовое тату», — объяснила мне девушка. «А можно попросить показать ее, если, конечно, тебя это не затруднит». После моей просьбы девушка вдруг залилась румянцем. «Понимаешь, Ирос, пробормотала она, стараясь не встречаться со мной взглядом». Татуировка рода Сорендар называется «Крылья Феникса» и наносится она на спину. Так что, чтобы тебе показать, мне нужно будет раздеться». «Понятно. Мне даже стала интересна реакция девушки. Если ты против, ты можешь не показывать». «Хорошо, я покажу», — запнувшись, ответила Алия. «Разрешаю тебе смотреть только на спину. Как скажешь» а сам мысленно ухмыльнулся. «Да, надо же, как смутила девушку моя просьба. В то время как Мелиан была явно не прочь затащить меня в постель, Алия стеснялась, что я увижу ее голую спину. Какая разница между двумя девушками?» Повернувшись ко мне спиной, Алия сняла куртку, и моему взгляду открылась красивая нежная спина с изящными изгибами. А вот и то, что я хотел увидеть. Вся спина девушки была покрыта причудливой вязью мельчайших рунических символов. Увидев это, я не удержался и, встав с кровати, подошел ближе. Вытянув руку, провел тыльной стороной ладони по спине Алии, почувствовав, как она напряглась. Ее кожа на ощупь была нежной и прохладной. Я не смог остановиться и еще раз провел по обнаженной спине, наслаждаясь этим легким поглаживанием. Меня совершенно не отталкивали татуировки. Наоборот, что-то было притягательное в этом рисунке, который представлял собой потенциальную могучую силу. Я почувствовал, что, как и смелен, меня охватывает желание. «Так, остановись, раз. Мне щекотно, покраснев от смущения, возмутилась Алия. Эти слова окончательно меня успокоили, и я отстранился. А Ле не стала и дальше оставаться полураздетой и тут же надела верхнюю одежду. «У тебя очень красивая татуировка», — произнес я. «Спасибо», — неуверенно ответила она, наконец одевшись, и вновь повернулась ко мне лицом. раз я, наверное, пойду. Спокойной ночи», — добавила девушка, явно чувствовавшая себя не в своей тарелке, и, не дождавшись моего ответа, тут же вышла из комнаты. На следующий день я отправился уже по привычному пути в кабинет главы сарендаров, чтобы продолжить обучение. Как обычно, меня встретил Люциус, и, пожав мне руку, что стало у нас своеобразным ритуалом перед началом занятий, он достал из своего пространственного кольца артефакт, похожий на карандаш, сделанный из красного металла, а также маленький прозрачный кристалл. Это рунический стилус. С его помощью наносятся рунические цепи. А это кристалл-накопитель. Он способен хранить магическую энергию и незаменим для создания артефактов. Кристаллы классифицируются на 6 рангов в зависимости от количества помещаемой магической энергии и соотношения размера кристалла с его емкостью. Так что пока ты будешь работать с самым дешевым кристаллом первого ранга. Если о кристалле-накопителе я еще слышал, то о стилусе дед мне ничего не рассказывал. Не став ждать, когда я что-то скажу, старик закрепил кристалл на созданном мной артефакте, зажигалке, и, взяв в руки стилус, начал создавать рунную цепь.